13 ноября 1854 года Лондон, баронет сэр Теодор Фэллон, жигало с дворянским титулом. Когда мы уселись на пароходе с женскими имя Матильда, человек в цивильном с приклеенной улыбкой, который, как ни странно, даже мне не представился, спросил. «Ну и что вы хотели бы посмотреть в Лондоне, сэр Теодор? А то у нас еще уйма времени. Виконт Палнерстон ожидает вас только к четырем часам. Ну, я хотел бы увидеть Тауэр. Это всегда успеется». Мой сопровождающий чуть хохотнул, да так, что у меня мурашки по спине пошли. «Давайте начнем с лондонского сити». На все времени явно не хватит, поэтому посмотрим римскую стену, собор Святого Павла. Погуляем по местным улочкам, а потом по обедам в моем клубе. Хотелось бы посмотреть британский музей, Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, Гайд парк. вы неплохо осведомлены о местных достопримечательностях, сэр Теодор, уже бывали в Лондоне. Я ответил фразы из анекдота. Пока нет, но уже хотелось. Тот снова дежурно улыбнулся и продолжил: Я все это вам покажу, наверное. Завтра тогда же мы посетим и Национальную галерею. А сегодня у нас в программе после Сити Вестминстер, Вестминстерское аббатство, парламент. «Дом банкетов — это, знаете ли, последний оставшийся фрагмент Вестминстерского дворца. Все остальное сгорело двадцать лет назад». «Биг Бен?» «А что это такое?» — с недоумением спросил не представившийся мне сэр. «Ну, это башня с часами у парламента». «То есть Елизаветинская башня? Так она еще не достроена до конца». «А Даунинг-стрит?» Тот посмотрел на меня с изумлением. «Однако, сэр Теодор, именно там под номером 10 и назначена ваша встреча с премьером-министром. Но там, уверяю вас, ничего интересного. Здание уже 20 лет простаивает, разве что иногда там происходят встречи вроде вашей. Ладно, все это потом, а пока наслаждайтесь панорамой города с реки, вряд ли нечто подобное есть хоть в одном городе мира». А вот все игушки», — злорадно подумал я, — «ты, гад, в Питере еще не был». Служа сказал, «А как мне вас величать?» «Извините, сэр Теодор, зовите меня сэр Гендри. Увы, но полного своего имени я вам не могу назвать. Пока не могу». И сэр Гендри, если это в самом деле было его имя, поклонился и умолк. Минут через сорок мы пришвартовались у пирса недалеко от Тауэра, после чего последовала обещанная прогулка по Сити. Больше всего меня поразил, наверное, обещанный клуб. Прекрасное здание в итальянском стиле, вышкаленные слуги, проводившие нас в отдельный кабинет. Вот только моего спутника Дворецкий назвал сэром Стеффордом, на что тот чуть покраснел, но не стал его поправлять. Потом мы вернулись на том же пароходике в Вестминстер, И после осмотра достопримечательности пришли в то самое здание, где в мое время обитали такие неадехваты, как Тони Блэр и Дэвид Хэмерон, в бытность их премьер-министрами сей на тот момент уже кастрированной великой державой. Даже на фасаде облезала краска, крохотный садик был изрядно запущен, да и внутри здания пахло затхлостью и пылью. Сэр Стефорд, он же сэр Генри, поклонился на прощание и куда-то исчез. А меня молчаливый слуга провел в небольшой кабинет на втором этаже, где предложил портвейн и сигару и попросил немного подождать. Портвейн был на мой вкус слишком сладким, но вполне достойным. Хотя похуже, чем тот, которым меня поило Ее Величество Вика. Сигару же я курить не стал, не мое это. Через несколько минут... В комнату вошли двое моих старых знакомых. Виконт Палмерстон, с лысиной, буйными седыми волосами, и молодой Катлей. «Рады вас видеть, сэр Теодор, ведь так вас теперь именуют!» произнес Виконт тоном, в коем при всем его дружелюбии чувствовалась нота «ты нам не ровня». Я лишь улыбнулся. «Взаимно, Виконт и мистер катлей Дальнейший разговор, к моему вязчему удивлению, был поначалу практически точным повторением нашей беседы в Шотландии. Я мысленно поблагодарил Женю Васильева за то, что он тщательно вбивал в мою голову легенду и то, что мне следовало и разрешалось донести до неприятеля. Вопросы задавались по-разному, с разных точек зрения, и я пару раз чуть не влетел. То, что знал Федор Евстремович Филонов, — Не обязательно должно быть известно сэру Теодору. Примерно через час мои собеседники переглянулись, и Катли мне торжественным тоном доложил. — Ну что ж, сэр Теодор, про ваше существование будут знать немногие. И, кроме того, даже для этих немногих вы всего лишь гость нашего правительства, бежавший от русской тирании. Он выбрал свободу. Не удержавшись, процитировал я расхожий американский пропагандистский штамп времен холодной войны и сразу же пожалел, что вовремя не прикусил себе язык. Ну, как ни странно, Палмерстон лишь широко улыбнулся мне улыбкой чеширского кота. Именно так, сэр Теодор, именно так. У вас оказывается талант Ритера. «Именно так для практически всех вы выбрали свободу, и ее величество милостиво предоставило вам убежище и необходимые средства для ведения достойного образа жизни. То, что этим дело не ограничивается, знают весьма немногие. Ее величество я и господин Котлей, Настоятельно прошу вас более ни с кем не откровенничать по этому поводу». «Я вас понял». «Господин премьер-министр?» ну, «Еще не премьер-министр, сэр Теодор. Я еще только исполняющий обязанности. Парламент пока не утвердил мою кандидатуру. Так вот, хотелось бы вас узнать про некоторых лиц из вашего будущего. Начнем с адмирала Кольцова». «Вот хрен вам!» — подумал я про себя. «Мы с Женей этот вопрос подробно обсудили». Адмирал Кольцов боевым морским офицером не являться. Да и вообще он был не на самом лучшем счету среди своих коллег и сумел сделать карьеру, лишь используя личные связи. В нашем будущем его потому и назначили командующим группой кораблей, отправлявшейся с визитом в Южную Америку, так как делать при этом было практически нечего. А человек в чине капитана первого ранга – каковым он являлся на тот момент, нужен был лишь для того, чтобы наши венесуэльские партнеры не обиделись. Мысленно попросив у Дмитрия Николаевича прощения за ту чушь, которую про него рассказывал, я продолжал в том же духе и про него, и про командиров других кораблей, и про полковника Сан-Хуана, каждый раз смакуя тот факт, что в наше время... Они были намного ниже рангом и ни в каких боевых действиях не участвовали. Получалось, что то, что произошло на Балтике и в Крыму, увенчалось успехом лишь потому, что им просто повезло. Да и оружие в них все-таки было гораздо лучше. Да, подумал я, пою я ничуть не хуже среди статистического оппозиционера из моего времени. В дверь осторожно постучали. Палмерстон посмотрел на часы и сказал, «Простите, сэр Теодор, но уже шесть часов, и у меня сегодня, увы, их дела. Давайте встретимся с вами завтра, здесь же в половину седьмого. Я привезу своего повара, и мы поужинаем вместе с мистером Катлеем и заодно продолжим столь интересную беседу. Тогда же мы сможем обсудить с вами наше дальнейшее сотрудничество» который, как мне кажется, имеет все шансы стать долгосрочным и очень плодотворным для всех. А сегодня вас, насколько мне известно, ждет весьма неплохой ужин в голландском доме. За дверью нас ждал сэр Стефорд, Палмерстон улыбнулся. — Сэр Теодор, позвольте вам представить сэра Стефорда Генри Нордкота, баронет Соединенного Королевства. «Именно он будет вас опекать в вашем выборе свободы!» После обычных таких случаев «How do you do?» Панерстон продолжил. «Сэр Стефорд, будьте так добры. Привезите сюда сэра Теодора завтра в половине седьмого вечера». «Сделай, Викант». «Сэр Теодор, идемте. Пароход уже ждет у нас». Но, ну, к моему удивлению, Матильда, не пройдя имели вверх по течению, после очередного изгиба реки, причалило к какому-то пирсу, где сэр Стефорд передал меня с рук на руки шести вооруженным людям в красной форме, которые предложили мне перебраться на другой пароход, чего название я не успел прочитать. Там меня поместили в каюту с зашторенными иллюминаторами, причем меня не третировали, а усадили за дубовый столик и напоили чаем. Но ни на один мой вопрос не ответили. Единственное, что мне показалось, это то, что мы опять развернулись и пошли в направлении, откуда только что приплыли. Высадили меня у каких-то мостков, рядом с которыми я с дрожью разглядел мрачные стены Тауэра. Меня передали десятку людей в такой же форме, но с алибардами в руках. Те, не говоря ни слова, повели меня внутрь через неприметную дверцу в стене. «Интересно, — подумал я, — обменять меня на их шпионов или я проведу остаток своей жизни в мрачных подземельях лондонской Бастилии? Хотя, насколько я помнил, англичане не любили долго морить заключенных в своих застенках, колесуют, отрубят голову и вся недолго. Виселицы мне можно не бояться, все-таки я, сэр!» «Вот только не успели мы войти в ворота замка, как мы конвоиры, Передали меня с рук на руки одинокому рейвен мастеру или мастеру воронов, который вежливо со мной поздоровался, после чего провел меня по двору Тауэра и рассказал историю замка. Затем я оказался в небольшом средневековом зале, где рейвен мастер оставил меня, На его место заняла шестерка бифетеров в красных мундирах. Через несколько минут туда же вошла ее величество Королева. Александрина Виктория, которая в ответ на мой глубокий поклон и поцелуя ее руки промурлыкала. «Сэр Теодор, принц Альберт опять уехал в бат, поэтому я сочла возможным принять вас в моей древнейшей резиденции. А у меня есть для вас небольшой подарочек». И она вложила в мои руки свиток, из которого следовало, что я теперь не просто сэр Теодор Фелдон, но и баронет Соединенного Королевства, сэр Теодор Феллон. Что было дальше, расскажу лишь вкратце. Сначала мне показали сокровища британской короны, а потом повели в залу, где нас закормили весьма обильно, хоть мясо было жестковатым, а овощи переваренными. А после ужина продолжилось то, чем мы с когда-то занимались в стирлинге, Вот только теперь мне все вспоминался анекдот про то, как на лицо нежеланной партнерши лучше всего положить подушку, а на нее портрет любимой женщины. В моем случае Катрионы, моей соседки по голландскому дому. Но если серьезно, то чувствовал я себя весьма мерзко. Изменял девушке, с которой у меня, понятно, никаких отношений нет и, наверное, быть не может, на которой всего за несколько минут успела завладеть моим умом и сердцем. Как многие обитатели двадцать первого века, я, увы, стал самым обыкновенным жигало, да еще и не только в переносном, но и в самом, что ни на есть, прямом смысле. А то, что у меня был титул, особо погода не делала. И разве что тот факт, что я был здесь на задании, а не для собственного удовольствия, хоть немного — но притуплял угрызение совести.